С крыши четвертого дома советов спускался крюк. Из слухолого окна две пары чьих-то рук дергали толстую веревку, стараясь подвести крюк под край портрета Троцкого. Оппозиция возмущенно взревела. В колоннах кто-то восторженно взвизгнул. — Глянь, портрет хотят стащить! Троцкий некоторое время еще швырял призывы, явно не понимая, что происходит, потом опять исторически застыл. Распахнулось соседнее окно, и в нем появился ближайший сподвижник Муралов с длинной половой щеткой. На половину высовываясь из окна, он елозил щеткой по стене, пытался перехватить зловредный га пи ушный снаряд. Ура! вопили теперь восторженно в топчущихся колоннах.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 Слышался шум проходящих колонн, рёв оркестров, возгласы любви. Охрана внутри мавзолея несла кавказская страза самого Сталина. Два джигито, вооруженные револьверами и кинжалами, стояли у дверей подземного тоннеля, ведущего за Кремлёвскую ограду. Вдруг одному из них послышалось что-то подозрительное. Он открыл дверь. и увидел в тоннеле троих стремительно приближавшихся командиров РККА. — Кто пропустил? — взвизгнул охранник. — Стой, стрелять буду! Подбежали еще два кавказца, руки на рукоятках кинжалов. Командиры подошли уже вплотную, напирали, размахивая пропусками. Один из них гулко босил. Какого черта? Нас послал начальник академии Роберт Петрович Эйдеман... Для охраны правительства. Вот пропуска. Комполка, Охотников, Камбаты, Гельлер и Петенко. Прочь с дороги. Охранник забрал пропуска, начал их разглядывать. Командиры как-то странно пружнились. Взгляды их обшаривали буфетную залу, словно кого-то выискивая среди входящих и выходящих вождей. Асетин охранник поднял рисовый взгляд на басистого охотника, от напряжения приподнялся на носки, будто гончая перед орывком. Неправильная печать на ваш пропуск. А почему? Он еще колебался. Предположить ли самое нехорошее? Однако инстинкт ему говорил, надо действовать немедленно. «Следующую секунду, иначе будет поздно!» Питенко вырвал у него из рук пропуска. «Без печати ты не видишь, кто мы? Орденов наших не видишь? Дикарь!» Охранник засвистел свисток. Буфетная наполнилась охранниками, работниками секретариата,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 Опрокидывающиеся столы, разлетающиеся в дребезги бутылки и тарелки, съехавший в угол и извергающий пар самовар, перепуганные вожди, возясьшиеся вокруг возмущенно орущих командиров Кавказской охраны над всем царил крепкий до тошнотворности запах разлившегося коньяка. Все это продолжалось несколько секунд.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 Возьмите их живьем, орал Янукицэ. Сталина в нелепой позе лежал в углу. Вокруг были разбросаны слетевшие со столов закуски. Охотников зажимал рану правой рукой, вся левая часть спины была в крови. В левой руке он теперь держал револьвер. В мельтешке он никак не мог прицелиться в Сталина. Что-то мешало ему красному. Герою головорезу стрелять в тех, кто не причем. Еще через несколько секунд командирам с пистолетами в руках удалось протиснуться в тоннель и пуститься в бегство. За Кремлевской стеной их ждали две мотоциклетки. Ушли мерзавцы. И вообще как ты? Участливо склонился Рыков. Сталин сидел сморщившись.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 Блинники речистые ведут рассказ, голосили девчата в косынках. Колонна, в которую затесалась группа альбов, вступала на красную площадь, демонстрируя все, что полагается: огромный гроб русского капитализма, гидру контрреволюции с головой Чамберлена, макет будущего дня прогресса.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 «Пора, товарищи!» — закричал Альбов своим. Турецкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант «Долой термодерианцев!» Такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон верхних торговых рядов прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям. «Долой!»